Элли. Иногда ни сердце, ни разум не способны тебе помочь. Сколько к ним не ни обращайся. Кажется, я всю свою жизнь жила под девизом «Будь как будет». Позволяла людям и обстоятельствам решать за себя. Всегда отступала перед самой важной для себя финишной чертой, не зная, правильно ли поступаю. И Майклу не место рядом с такой, как я. Доброму, благородному, верному Майклу. Ему не место рядом с законченной эгоисткой, ветреной и вздорной. Ему нужна та, кто оценит порывы его души и искренность, оценит преданность и великодушие, кто всегда будет рядом и телом, и духом. А той, кто вечно сомневается, кто разрывается между двумя мужчинами, кто не заслужил ни одного из них, той лучше отойти в сторону, потому что она до сих пор ни в чем так и не уверена. Ненавидя себя, я все утро собираю вещи, Отца нет, никого нет. Телефон молчит, и только раскиданные по полу тетради шелестят под ногами. Я недостойна их обоих. Любящий человек не может сомневаться. Любящий человек не мечется меж двух огней. В любящем сердце нет места сразу для двух людей. Такого не может быть. Так не бывает. Я бросаю чемодан на постель, открываю... Заталкиваю туда свои свитера, джинсы, платья, бельё. Следом летят две пары обуви. Косметику и украшения решаю оставить на туалетном столике. Ни к чему мне это всё теперь. Я и так с трудом выношу своё отражение в зеркале. Опускаюсь на колени и ползаю, собирая рассыпанные листы и тетради. Нахожу среди них несколько писем, лежащих стопкой между блокнотом и записной книжкой. Распечатываю. Читаю и одно за другим отправляю в мусорное ведро. В них нет ничего интересного. Рекламные листовки, купоны на скидке, приглашения на открытие нового магазина и флаеры от местного кинотеатра. И только одно письмо привлекает мое внимание. На конверте отпечатано крупными буквами мое полное имя. Судорожно распечатываю. Крупнейший университет соседнего штата предлагает мне стать их студенткой. Внутрь вложены информационные листовки, коммерческие предложения, бланк для зачисления в общежитие и даже указан банк, с которым сотрудничает учебное заведение. Там самый низкий процент на кредиты за обучение. Я долго пялюсь на эти бумаги. Размышляю, прикидываю, всё взвешиваю, нервно грызу губы и, наконец, полной решимости встаю. Мне нужно это время». Мне нужны эти несколько лет, чтобы забыть все, что пережила. Мне просто необходимо в очередной раз трусливо и позорно убежать от всех проблем. Я бегу, звоню отцу, получаю одобрение, заполняю нужные бумаги, созваниваюсь с представителями университета, оплачиваю и отправляю по почте бланк заявления на предоставление мне места в общежитии, а затем сажусь на кровать, делаю глубокий вдох и понимаю, что не могу». Мы никогда не говорили с ребятами на эту тему, но я знаю, что это они. Именно они вступились за меня, отомстили. Я не спрашивала, как они это сделали и что чувствовали после. Не спрашивала. Ужасно боялась услышать правду, хотя знала ее с самого первого дня. Нельзя уехать, не объяснившись. Нельзя исчезнуть, не поговорив с ними. Это было бы неправильно, несправедливо. Тем более с Джимми. Он ждет от меня ответа, и в глубине души я всегда понимала, что это именно он это сделал. Он избил Бобби. Убил. Боже, какое же страшное слово. Убил. Я бросаю все и иду к нему, чтобы увидеть в последний раз, чтобы разобраться в себе, чтобы навсегда все решить. Вот взгляну и сразу пойму. Когда любишь сразу двоих, страдать будешь в любом случае. С кем бы ты в итоге не остался. И если будет хоть малейшее сомнение в том, что Джимми МакКиннон тот самый, я попрощаюсь и уеду. А если нет? Поправив волосы и стряхнув с платья невидимые пылинки, я замираю у двери его трейлера. Чувствуя, как сердце заходится в груди в неистовом биении, заношу руку и снова останавливаюсь. Прислушиваясь к звукам и мысленно примеряю на себя статус его девушки. Ну а что, поступлю в местный колледж, Джимми найдёт хорошую работу. Возможно, мне тоже придётся подрабатывать, потому что снимать квартиру в центре города очень дорого. Зато там больше рабочих мест. Да хотя бы официанткой устроюсь. Мы справимся, обязательно справимся. Возможно, мне даже удастся уговорить его пойти учиться. Он выберет более длительный образовательный план, Зато сможет уделять время и мне, и работе. Очень скоро мы сможем купить небольшой домик. Надеюсь, и мой отец тоже поможет. Мы вообще могли бы забрать его к себе со временем. Или маму Джимми. Или купить ей нормальное отдельное жилье. Да у нас все будет хорошо. Жизнь ведь только начинается. Да и с Майки мы тоже найдем общий язык. Пусть не сразу. И будем когда-нибудь радоваться что он удачно женился на девушке из приличной семьи. Майке. И от мысли о нем внутри меня снова все переворачивается. Нет, я так не могу. Это не для меня. Лучше уж быть одной. Уйду отсюда. Элли. Дверь распахивается, и на пороге появляется миссис МакКиннон. В ее зубах зажата сигарета, но даже через табачную горечь до меня доносится хорошо различимый спиртовой дух. Сьюзан. Смотрю на нее и вижу его черты. В упрямом взгляде, в напряженных уголках губ, в мелких морщинках, в уголках голубых глаз. Здравствуйте. Да что ж ты встала-то в дверях? Она бросается ко мне, стискивает в объятиях и тут же отпускает и отходит назад. Проходи скорей. Спасибо. Морщу, сискоса, глядя на свои волосы, проверяя, не спалила ли она их сигаретой. Не стой. Проходи. Хожу в окутанный табачным дымом трейлер останавливаюсь. «А, «А а где Джимми?» «Скоро вернется». Женщина достает сигарету изо рта, выдыхает струю дыма и тушит окурок в пепельнице, стоящей на низком столике. Велел мне дождаться его, сказал, что придет сообщить что-то важное. Она вдруг замирает, оглядывает меня с головы до ног и хитро прищуривается. «Это с тобой никак не связано, а? Ну-ка, признавайся». От ее грохочущего смеха у меня мурашки бегут по коже. Сьюзен хохочет, прикрывая ладонью беззубый рот, а, отсмеявшись, снова принимается обнимать меня. Сжимает в объятиях и похлопывает по спине. «Да ладно, я пошутила!» Паотически заботливо гладит меня пальцами по щеке и улыбается. «Давно я тебя не видела, дочка. Переживала. Все, что случилось. Не напоминайте» мотаю головой, отмахиваясь от печальных воспоминаний. «Пожалуйста». «Ой, конечно, конечно», – спохватывается она. «Идем-ка, выпьем кофе». Мы идем на кухню, и в вежливых разговорах проходит еще полчаса. Джимми задерживается, поэтому мы решаем испечь ему пирог. Сьюзен занимается тестом, я режу начинку. Болтаем. То, как тепло она принимает меня, буквально обезоруживает. Неважно, как низко жизнь заставила эту женщину опуститься, она сумела сохранить свой душевный свет. И ее забота, и ее ласка, открытость, они заставили мое сердце растаять. У меня не было мамы, поэтому я с удовольствием принимала и ее сочувствие, и добрые советы, и даже вырывающиеся временами обиженное ворчание. Мне было уютно рядом со Сьюзен в этом прокуренном насквозь трейлере. И впервые за долгое время я думала только о хорошем. Ничто не омрачало моё настроение за эти пару проведённых рядом с ней часов. Мой Джимми надёжный, гордо говорит она, проверяя разогрелась ли духовка. Да что я говорю, ты сама всё знаешь. И в кого он только такой, слюстремлённый, упертый. Без него мы бы с голоду сдохли давно. Она помогает мне поднять противень с пирогом, И указывает на плиту. Давай, ставь, дочка. Я погляжу в окно, кажется, кто-то идёт. Я поднимаю пирог, он достаточно тяжёлый, но начинку мы не скупились. Осторожно шагаю к духовке, нагибаюсь и устраиваю его ровно посередине железной решётки. Так он подрумянится со всех сторон. Довольно улыбаюсь своему кулинарному шедевру и самой себе. Вот Джимми удивится, я впервые приготовила ему что-то сама. «Любуюсь творением своих рук еще немного. Не тороплюсь закрывать створку. Слышится, как открывается входная дверь?» Гляжу искоса. Но из-за мощной фигуры сьюзен не вижу вошедшего. Зато слышу, как он прокашливается. «Да, это мой Джимми!» «Сынок!» — говорит женщина. Ее руки уперты в бока. «Мама!» Его голос напряжен, звенит, как натянутая тетива. «Проходи!» «Слышны еще шаги?» «Мама, знакомься!» Пауза, сопровождаемая тихим шуршанием. «Это моя Мэгги!» Дверца духовки со скрежетом вырывается из моих пальцев и громко захлопывается. «Мне хочется провалиться на месте и никогда не испытывать то, что я сейчас испытываю. Дикий стыд и острую душевную боль. Но приходится встать и выпрямиться потому что все присутствующие уже обернулись на этот жуткий звук».